Эверард мысленно взглянул на карту, если двигаться сначала вдоль Курильских, а потом вдоль Алеутских островов, то земля всегда будет поблизости. Случись шторм, джонки, благодаря своей малой о с а д к и могут встать на якорь даже у этих скалистых берегов и избежать опасности. К тому же им помогало течение, которое само вывело их практически на дугу Большого Круга, то есть на кратчайшую дорогу к Америке. Открыв Аляску, т а к т а й не сразу осознал, что же именно произошло. Чем дальше он продвигался на юг, тем гостеприимнее становилась местность. Он миновал залив Пьюджет и вошел в устье реки ч а л и с Возможно, индейцы предупредили его, что плыть через расположенный южнее залив, в который впадает река Колумбия, опасно, и они же потом помогли его всадникам переправиться через широкий поток на плотах. — Мы разбили лагерь, когда год пошел на убыль, — рассказывал монгол. — Племена в тех местах отсталые, но дружелюбные. Они дали нам столько еды и женщин, сколько мы попросили, и помогали во всем. Взамен наши моряки научили их строить лодки и показали кое-какие способы рыбной ловли. Там мы перезимовали, научились здешним языкам, съездили несколько раз вглубь страны. И повсюду мы слышали рассказы о бескрайних лесах и равнинах, где черным черно от стад диких быков. Теперь мы увидели достаточно, чтобы в это поверить. Я никогда не бывал в таком богатом краю. Глаза Тахтая вспыхнули, как у тигра. А людей здесь совсем мало. Да и те не знают даже, что такое железо. Но и он... предостерегающий прошептал л и едва заметно кивнув в сторону патрульных. Тахтай тут же захлопнул рот. Али повернулся к Эверарду. До нас дошли слухи о Золотом Царстве, находящемся далеко на юге. Мы посчитали своим долгом проверить эти слухи, а заодно исследовать земли, лежащие на нашем пути. Мы никак не ожидали, что наши высокочтимые гости окажут нам такую честь, встретив нас лично. «Это и для нас самих великая честь!» Стива ответил Эверард и сразу придал своему лицу серьезные выражения. «Наш повелитель, государь Золотой Империи, имя его да пребудет втайне, послал нас сюда, движимые дружескими чувствами. Он будет опечален, если вы попадете в беду. Мы пришли предостеречь вас». «Что?» Тахтай выпрямился. я Его мускулистая рука потянулась за саблей, которую он перед этим из вежливости снял. «Что ты там несешь?» «То, что ты слышал, Нойон. Прекрасной, кажется, эта страна, но на ней лежит проклятие. Расскажи ему, брат мой». Сандаваль, у которого язык был подвешен лучше, взялся за дело. Его байка была состряпана так, чтобы произвести впечатление на с в о е в е р н о г о полудикого монгола, и одновременно не возбудить подозрений у скептика-китайца. Он объяснил, что на самом деле на юге два великих царства. Они прибыли из того, что расположены дальше, к югу. К северо-востоку от него лежит земля их соперников. Там на равнине стоит их крепость. Оба государства располагают могущественным оружием, называйте его как хотите, колдовскими чарами или хитроумной техникой. Северная империя – плохие ребята». считает всю эту территорию своей собственностью и не потерпит присутствия на ней чужеземной экспедиции. Ее разведчики наверняка вскоре обнаружат монголов и уничтожат их ударами молний. Доброжелательная южная страна, хороших ребят, не сможет этому помешать. Но она выслала вестников, чтобы предупредить монголов и посоветовать им вернуться. Почему же местные жители не рассказали нам об этих великих государствах? проницательно спросил Ли. «А разве каждый охотник в джунглях Бирмы слышал о великом хане?» парировал Сандаваль. «Я только невежественный чужеземец», продолжил Ли. «Простите меня, но я не понял, о каком неотразимом оружии вы говорите?» «Мне еще никогда не о б з ы в а л и лжецом в таких вежливых выражениях», подумал Эверард. Вслух он произнес «Я покажу его силу». если у Найона есть животное, которое не жаль убить?» Тахтай задумался. Если бы не выступивший и с парина, его невозмутимое лицо могло показаться высеченным из камня. Наконец он хлопнул ладоши и пролаял распоряжение заглянувшему в шатер караульному. Чтобы заполнить наступившую после этого паузу, они повели разговор о каких-то пустяках. Казалось, ожиданию не будет конца — Но не прошло и часа, как воин вернулся. Он доложил, что два всадника поймали арканом оленя. Подойдет ли он на и о н у Подойдет. Тактай вышел из шатра первым, проталкиваясь через плотную гудящую толпу. Заранее сожалея о том, что предстоит сделать, Эверард двинулся за ним. Он присоединил к Маузеру приклад. — Займешься этим? — спросил он с а н д а в а л и Боже упаси! Оленя, точнее, олениху, уже привели в лагерь. Дрожащее животное с веревками из конского волоса на шее стояло у реки. В лучах заходящего солнца, которое уже к о с н у л а с ь западных вершин, о л е н и х о казалась б р о н з о Она смотрела на Эверарда с какой-то слепой покорностью. Он махнул людям, стоявшим возле нее, и прицелился. Животное было убито первым же выстрелом, Но Эверард продолжал стрелять, пока пули не изуродовали тушу. Опуская пистолет, он почувствовал разлившееся в воздухе напряжение. Он окинул взглядом этих коренастых, кривоногих людей их плоские и сдержанно суровые лица. Их запах, чистый запах пота, лошадей и дыма, ударил ему в нозды. И тогда патрульный подумал, что в их глазах он выглядит сейчас... сверхъестественным существом. Это слабейшее оружие из того, что используется здесь, — сказал он. Душа, вырванная и з тела, не найдет дороги домой. Отвернувшись, он пошел прочь. Сандаваль двинулся следом. Их лошади были привязаны в стороне, вещи сложены рядом. Они молча оседлали лошадей и поскакали вглубь леса.